Глава одиннадцатая. Труба. Что это? Меня охватила легкая паника. Над лесом словно сирена разгонялась, возвещая какой-то беде. Гудящий войн нарастал, резонируя в ушах. И тут же оборвался. «И это все?» – удивился Беляр. Я хотел обрадоваться, но тревога в душе не улеглась. и земли все равно собиралось вылезти нечто. Кажется, похоже на песни загонщиков. Деревня была уже близко, и шершни начали пикировать вниз. «Загонщики?» — переспросил я. «Демоны, способные разбудить спящего пепа!» С гордостью сказал Беляр. Больше гола не было. Установка торчащей шахты молчала. До поверхности оставалось метров десять, Но я без страха отпустил лапы шершней. Те облегченно загудели, резко поднявшись вверх. А я врубился ногами в гряду окружающей деревню, оттолкнулся и прыгнул еще дальше. Целый кусок скалы съехал и рассыпался, обломки долетели до ближайших домов. Со стороны, наверное, выглядело, будто метеорит рикошетом задел скалу. «Смотрю под небыш, ты начинаешь ходить во вкус от силы человечьей меры». Мои ноги воткнулись в землю на полметра, не меньше. Мне кажется, тут больше сыграла роль стихия земли, а не меры человек. Но выглядело эффектно. Да, хотя достаточно больно. Впереди возвышалась громада. Поблескивала металлом труба, состоящая из нескольких секций. Вокруг нее еще не убрали строительные леса, и с них сыпались звери и первушники. Сверху мелькали тени, сверкали клинки. Кто-то сел смерть на мостках вокруг установки, и к подножию строительных лесов бежали воины. На самом верху вся эта махина конструкции заканчивалась изогнутым рогом, который сужался к одинокой верхней площадке. Сейчас там никого не было, но по задумке кто-то же должен был стоять и дуть. «Кто нам помогает?» — спросил я больше у себя, чем у демона. «Ну, вот такой зверицы бы точно не отказался. Ух!» Ты о чем? Сейчас все увидишь под небыш. Ох, и собрал же ты вокруг себя гарем. Не зря я в этом теле оказался. Я вырвал ноги из земли и вылез. С сожалением посмотрел на порванные краги. Даже сельверитовые сапоги не выдержали моих эффектных приземлений. От них остались жалкие клочья. Зато какое было появление. Правда, тебя и не заметили будто. С досады я сорвал с себя остатки обуви. и босиком побежал к шахте. Тревога никуда не делась, так и сочилась из каждого сантиметра земли. Кто знает, может, это пеп ворочается. Вообще, обычно загонщику требуется неделя, чтобы разбудить его. Неделя? Слова демона, будто бальзам, пролились на мою душу. биляр молчал. Я чул, как он жадным взглядом всматривался в битву на строительных лесах. Несколько воинов... умело отбивали атаки бегущих наверх желтых бойцов. Мелькнули рыжие волосы, и мое сердце радостно забилось. «Макота?» «Ну, этот меня мало интересует, а вот его сестра!» «Икицуна здесь?» Удивленно проронил я. Демон все же ошибся. Мое появление заметили, и несколько зверей в желтых доспехах побежали наперерез. Я приготовился убивать, но демон прошептал. «Погоди!» И вдруг моя глотка рявкнула. «На колени, звери! Небо забыли!» Бегущие воины вдруг пошатнулись, будто оступились. Их лиц коснулся ужас. А потом они действительно рухнули, упали ниц. ху ха, -ха, -ха! червивая!» Я пролетел мимо них, а позади послышалось неуверенное от желтых зверей. «Эй, какое к нулям небо!» Но я уже не слушал. Вокруг былинули, которые упали на колени и закрыли головы руками. Между ними бегали растерянные первушники, но они тоже едва видели меня, бросались на землю. Разбежавшись, я запрыгнул на лестницу и в один скачок оказался на первом уровне. Раскидал там несколько ошалевших зверей. Рванул по лестнице на следующий этаж. Там меня встретил вооружённый отряд, но я даже не стал тратить время. прыгнул на металлическую стену трубы, промяв металл пальцами. Оттолкнулся, зацепился за доски следующего уровня. Беллиарх хихикал. «Ой, выпендрежник! А как эти внизу удивились, ты видел их глаза?» Мне некогда было отвечать, потому что пришлось биться с новыми противниками. Желтые воины смело бросались, замахиваясь клинками. Я же просто ловил их руки и ломал, а потом вбивался и колени в грудь, слушая хруст ребер. Правда, некоторые оказывались довольно крепкими ребятами, мои мышцы даже ощущали их сопротивление. Все же звери — не слабая мера. Но для меня это лишь еще одно движение рукой. Вот мой кулак замывался им в лицо, и бедняги летели вниз. Наконец, на четвертом уровне я встретился с Макота. Тот не сразу понял, что я ему не враг, и мне пришлось перехватить его копье прямо у моего лица. Сверкнула молния, и я успел зажать лезвие его глефы пальцами. разъяренный боем лис рванул копьё обратно. На миг на его лице отразилась досада, и в меня тут же ударила волна воздуха. Но сельверитовый доспех сработал как положено. Позади Макота блеснул клинок. Сейчас его в спину ударят. «Макота, твою мать!» Я рванул его копьё к себе, и лис посунулся следом. прыгнув вперед, Я вогнал ногу в грудь вражескому воину, от чего тот и летел, сбивая с ног свое же подкрепление. Несколько зверей посыпались вниз. «А?» Лис не сразу понял, что я на его стороне, и пришлось ловить копье второй раз. Ладонь неприятно повлажнела. Рубящий удар был сильный. В этот раз пальцы не справились, и лезвие проскользнуло до кожи. «Зверье твое пустое!» Голоса Макота подернулись узнаванием. «Белый?» я кивнул и отпустив оружие прыгнул в сторону раскидывая нападающих желтые бойцы не спали сзади крикнул я то есть треххо пустая начал было лис а потом очнулся и стал отбиваться кто с тобой крикнул я в меня начали прилетать светлячки видимо моя пробежка отправила кого то на тот свет кетцуны и еще несколько рыжих макот отвечал отмахиваясь копьем с другой стороны. Беляр сразу мяукнул. «Надеюсь, это такие же симпатичные лисицы?» «Она вернулась?» — крикнул я. «Да! И принесла радость!» Порхающий кот взмахнул особенно яростно, и сразу две головы улетели вниз. «Мы служим небу!» Теперь я уже и сам слышал боевые крики Китсуны. Доски над нами скрипели, сверху тоже летели вниз, вражеские тела и кровь. «Сраные еретики!» «А голосок-то... Голос какой у нее!» Умилялся демон. Неожиданно послышался сдавленный возглас, и вниз полетела уже сама лисица. Рядом в воздухе сверкнул выпавший из ее рук меч. Недолго думая, я протянулся в сторону, цепляя ее. Она вывернулась, схватив одной рукой меня за пальцы, а второй успев дотянуться до падающего клинка. Один миг, и она оказалась на мостках рядом с нами со своим клинком в руках. «Белый волк?» Китсуна чуть округлила глаза. «Человек?» «О да, моя рыжая лисичка!» пропел Беляр. «Ну да». Улыбка тронула мое лицо. Лисице некогда было удивляться. Она подняла глаза и потребовала. «Наверх закинь!» и прыгнула на меня, пробежавшись ногами мне по колену, груди, плечу. В последний момент я поймал ее стопу и подкинул еще выше. Китсуна зацепилась за край и просто исчезла сверху. Мой толчок придал ей хорошую скорость. Да уж, вот и все удивление с ее стороны. Беляр хмыкнул. «Надо больше стараться, Марк. Такую одной меры не проймешь». Она всегда такая была. сказал Макота и чуть повернулся, орудуя копьем. «Деловая!» «Что вы здесь делаете?» спросил я. «Мы по приказу синего Зигфрида. Останавливаем эту штуку, как бы она не работала». Мой кулак впечатался в одно лицо, в другое, и я тоже поднял голову. «Надо лезть выше. Там что-то происходит». Макота крикнул. «Наверху звери-воздушники. Их несколько. Одного убили». Но это гелия поставила ловушки перед трубой. Нельзя дать их активировать. «Марк, сколько же духа там сверху нас ждет!» — протянул Беляр. ну рев уже был!» — хотел сказать я, как вдруг мир тряхнуло. Я едва удержался, согнув колени и растаяв руки. Всего один толчок, но такой ощутимый. Послышался жалобный скрип конструкции рядом. Один из мостков где-то впереди... обвалился вместе с бегущими по нему зверями. Над лесом поднялись стаи птиц. На краю зрения мелькнуло падающее рыжее пятно, и я машинально выставил руку. Поймал, притянул к себе на твердую опору. «Спасибо!» Кицуна лишь кивнула, тряхнув волосами. «Наверх!» И снова, используя меня как трамплин, исчезла сверху. «Это можно считать спасением жизни. Было бы неплохо, бы иметь с нее должок». У меня промелькнула мысль о том, что лисы и так не должны по самой небалуй. И это сразу привело демона в экстаз. «Да что ж ты молчал-то? Так там, получается, в этой мотне на твоей груди и ее волосы тоже?» «А то ты не знал!» Кинул я недовольную мысль демону. «И чего он так перевозбудился?» «Да я ж не видел ее воочию, а тут... А ты знаешь, что у демониц тоже красные волосы?» демон сильно отвлекал меня что это было за землетрясение этот червь бьется с той стороны а стены пещеры и как вообще выглядит его пробуждение макота которого толчок бросил на четвереньке уже встал и сбил вниз не успевших оклематься зверей недостаточно одного зова крикнул он «Зигфрид и его ракула разгадали смысл чертежей к счастью ревнов так просто не разбудишь!» бияр подтвердил «Ну, я же говорил, помню, был у нас один загонщик, так кто то вознамерился разбудить самого отца». «Кого?» — вырвалось у меня. «Ревунов! Это черви, пронзающие миры!» — крикнул Макота, отражая новое наступление. Рыжий лис ведь не слышал демона. В этот момент снизу в нас полетели стрелы. Вдали стояли десятки лучников. Они навесом поливали мостки стрелами, не особо различая, попадают они в своих, или чужих новая напасть не позволяла расслабиться конечно одной стрелой меня не убьешь но можно было так пропустить удары клинком а то и десятье бильяр продолжал отец есть у нас там в тенебре такой он крупный невообразимо крупный рядом с ним остальные что дождевые черви мы считаем этот отец всех опепов давно уже закаменел и в известной истории вообще нет случаев чтобы он просыпался Я даже представлять не хотел, что может такой опеп. Тем более, если остальные рядом с ним кажутся мелочью. Один загонщик так и прожил всю жизнь рядом, около двух тысяч лет. Этот идиот думал, что разбудит. Ну, встречается среди демонов, и такие отмороженные. В это время с моей стороны поток зверей закончился. Видимо, толчок разрушил проход по мосткам. Хотя, может, он и сейчас рядом с ним живет. Задумчиво протянул Беляр. «Надо наверх! Там сильные маги!» — крикнул Макот, обернувшись. Ему тоже приходилось несладко. Одна из стрел торчала в древке его глефы, и еще одна вчеркнула по уху лису. Полоса крови уходила под доспех. «Это звери?» — спросил я. «Да, седьмая ступень. Вроде личная гвардия желтого». Это вызвало у меня только усмешку. «Ведь нельзя же седьмую ступень зверям!» Разве приоры не помнят об этом? Или в тайне все можно? Наивный ты мой поднебыш!» Я кивнул, то ли словам демона, то ли макота, и спросил. «Ты справишься здесь?» «А ты думаешь, мы тут тебя сидели, что ли, ждали?» Лис продолжал отражать атаки. Кивнув, я также прыгнул к металлическому боку трубы, вмяв в него пальцы. Демоническая рука рвала толстый металл, и, кажется, делал это с особым удовольствием. Беляр оправдывался. «Ну, сила такая, грех не попробовать. Да и вдруг лисичка увидит, какие мы сильные». Я рванул себя наверх. В то место, где только что сидел с голким стуком, воткнулись несколько стрел. Оказавшись на верхнем уровне, я попытался ценить обстановку. Если бежать дальше по мосткам, заполненным сражающимися, то можно было выйти на ту самую верхнюю площадку, и горловина трубы, в которой надо усиленно дуть, была пока свободна. А вот на лестнице, ведущей к ней, кипел бой. Там и мелькала рыжая лисица. С ней были еще трое зверей, усиленно махающих клинками и посылающими магические атаки. И все рыжие. Беляр прорычал. «Вот ведь черви поднебные! Одну девку прислали! Что бы их!» Хоть это и было нечестно, но я напал со спины. Седьмая там ступень, не седьмая. Первое же подобранное мной копье прошило сразу двоих и отправило захрипевших магов в полет. «Именем шелтого приора по Денидзве!» Воскликнул один, обернувшись, но осекся. «Человек?» С большой буквы. Прорычал я, сворачивая ему голову. Он успел ударить. Одновременно с ним заколдовал маг за его спиной. и меня отнесло назад, в глазах неприятно закололо, я даже зажмурился. Дерьмо нуляче, где моё копьё? Поднёбыш, это седьмая ступень. Считается, что у таких зверей достаточно силы, чтобы пробить даже сильверит. Я на какое-то время ослеп. Что-то ударило мне в доспех, взрезав кожу, но мои руки на ощупь схватили нападавшего. Рука, плечо, шея. Свернуть. Траектория опасности... подсказала мне где следующий плечо шея свернуть левее марк левее ладони раскрой я и так уже видел яркую линию копье едва не пробило мне руку я успел ее убрать и сам схватил древко а челяха поганая влетела мне в уши как ты смеешь зверь рявкнул я сквозь слезы уже было видно желтый доспех наглеца я пнул его посылая в полет вниз и копье осталось в моей руке. «Знай свое место!» Буркнул я вслед, а потом двинулся обратно к лестнице. «Осторожнее седьмыми зверями!» «Мне так-то еще с лисицей хочется пообщаться!» «Она вроде как занята!» Усмехнулся я, вспомнив о Фолке. «Этот задрипанный не вариант, он нам не ровня!» Усмехнувшись, я проморгался и снова кинулся в атаку. Маги уже ждали меня, ведь глупо недооценивать человека. Но каменная рубашка и сельверитовый доспех вместе работали гораздо лучше. «Именем при...» Попытался сказать еще один, прежде чем я помог ему посмотреть за спину, с хрустом выгнув шею. До меня вдруг стало доходить, что я слишком увлекся сворачиванием голов. «Что за манья такая?» Демон сразу подсказал. «Ты не понимаешь, поднебыш, это же особое наслаждение!» «Хватит мне голову морочить!» — прорычал я. «Будешь в мозги лесть, спущу на тебя свою совесть!» на Набеляра подействовала. Он прекрасно знал, какая она у меня клыкастая, и недовольно пробурчал. «Ну, с лисицей-то хоть дашь поболтать?» Моя помощь лисам оказалась весьма кстати. Спустя несколько секунд все было кончено, и маги седьмой ступени были мертвы. «Спасибо перед белый волк!» Китсуна устала, оперлась на меч и слегка склонила голову. Сверху прилетела стрела, и я едва успел поймать ее возле головы лисицы. Остальные лисы настороженно посмотрели вниз, но оттуда уже доносились крики ужаса. «Что, желтяга, вы не рады?» До да боли знакомый голос надрывался над селением. «Голый зад смотреть — награда!» буру уносился среди лучников, размахивая какой-то дубиной. Он действительно был, в чём мать родила, и его бледная задница мелькала посреди поля боя, отражаясь в свете луны. Не знаю, смущало ли это зверей, но нагота явно не мешала рогачу крушить головы. Беляр засмеялся. «Арифмоплёт знает толк в настоящей драке. Когда ты не боишься идти против врага такой, какой есть, вот настоящий путь воина!» «Что за сильный зверь?» яйцуна с интересом глянула вниз эй на нас смотри ревниво бросил демон я поднял взгляд на ту самую площадку перед трубой которую защищали рыжие воздух там заметно рябил, будто марево в жару бияр пояснил это заряженные ловушки а та блондинка знает в них толк даже бесу не поздоровится в такой и думал в трубу они тоже хорошо это тот самый белый волк Устало спросил один из рыжих воинов. «Да». Китсуна опустилась на колено передо мной. Остальные тоже повторили за ней, и меня это немного покоробило. «Белый волк, стая рыжих лис обязана тебе жизнью и честью». «Ну, спасибо». Только и ответил я. Демон взбеленился «Ты что, Марк, бери клятву! Начнем собирать личную армию!» «Ты посмотри, сколько эти четверо тут покосили! Нам нужны такие, и как можно больше!» «Ты отдала долг, Китсуна», — сказал я. «Вы свободны». «Да на твою ж поднёмную душонку! С кем я связался?» «А что, так можно?» С недоверием спросил один из парней, повернувшись к Китсуне. «Я на миг представил, как она сейчас скажет, что и снова надо отправиться в Аллы Приорат на остров Сакуры». чтобы посмотреть этот пункт в древних правилах. Но нет. Лисица, видимо, хорошо изучила кодекс своих прадцов. Да, можно. Улыбнулась Китсуна, вставая. Ты знал перед... <кх> То есть, Марк. Ты знал, что рыжие лисы могут быть свободными? В ответ я пожал плечами. За моей спиной скрипнули доски. К нам шел Макота. Я из такого мира, где свобода, не пустой звук. Сказал я... гордо расправив плечи ой пафосная твоя душонка да ты ж вообще забыл про свой мир хочешь я тебе покажу такие вещи в твоем мире что ты захочешь убить всю обрядовую чернь в инфериере лишь бы не возвращаться обозленный демон начал кидать мне какие то картинки с бумагами и договорами от которых душу тронула неведомая тоска я сразу же отмахнулся рыжим лисом знать об этом не обязательно непонятно незнакомый рыжжели переглянулся с остальными и что нам теперь делать от службы небу нас никто не освобождал строго сказала кетцуны на лицах воинов отразилось облегчение свобода их лишь пугало я только вздохнул ох уж эти их кодексы хотя возможно если в жизни нет цели зачем она вообще такая нужна это жизнь а еще эти цели «Могли бы им стать мы с тобой, поднёбыш!» «Я думал, что вы присягнёте Зигфриду», — сказал я. «Пока синий с небом, у нас союз. Мы обязаны помогать, но это уже наше собственное решение», — сказала Китсуна. «Марк, рыжих лис, освободил ты». Я только покачал головой. Что-то нечисто было там с их кодексом, если до этого не слушались». Предателя-предцептора и лисицы даже пришлось изучать первоистоки. Но разбираться в чужих уставах мне совсем не хотелось. Скоро Зигфрид подойдет сюда с войском. Не думаю, что он пойдет дальше шмелиного леса. Это тонкая политика, — сказал Макота. Прецептор ждет от него ошибок, и все приораты в ожидании. «Они что, все дураки?» — вырвалось у меня. «Весь орден полыхает, вокруг одни предатели». «Эти приоры, видишь ли, ждут!» «Бездна давно уже всех разобщила», — со вздохом сказала Китсуне. «Ты не представляешь ее коварства!» Беляр довольно протянул. «О, да! Мы уже давно упустили свои длинные руки в каждую столицу!» Я еще раз послал демону мысль о том, что его же любимая бездна отправила его на верную смерть, и Беляр надулся. Его детская обида чуть сколохнула мой разум. «Надо разрядить ловушки или сломать трубу». Китсуна указала на площадку. Воздушники туда поднимались по одному, умирали и бросали свою же стихию в горловину. Я кивнул. Толчков, к счастью, больше не было. Демон сразу добавил. «А Пепа надо звать очень долго. Но все равно маленький шанс есть». «Такую же штуку», — сказал Макота. «Обнаружили рядом с лазурным городом». Там строили зикурат, оказалось внутри такая же труба. Я вспомнил, как Зигфрид очень волновался, что пустил из виду ту большую стройку и оставил ее на главного оракула. Но ничего, повезло синему, иначе бы от его города осталась одна дыра. «И много таких зикуратов строится?» — спросил я. Макота переглянулся с остальными лисами, потом насторожно ответил. «Кажется, во всех приоратах». «Что, лесятки, грустно вам? Вот еще вам голова!» С громким криком на верхней площадке оказался Буру. Да, он и вправду был, в чем мать родила, и совершенно не стеснялся своего вида. Рогач пошел к нам, и в одной его руке покачивался деревянный ящик. «Ох, бедная плондинка!» — протянул Беляр. Ящик упал к моим ногам, и на доске подозрительно брызнула кровью. Это заставило меня поморщиться. Впрочем, судя по лицам всех вокруг, ни один я смутился. Демон удивился. «А сам-то как собирался это сделать? Отвернулся бы и мне сказал, что ли?» На слова демона я подумал, что это была бы отличная идея. Духи леса помогли, рогача сюда несли. Весело бросил жук. А воздушке, как назло, с головой не повезло. Я вздохнул. Меня даже удивляла нежестокость буру. а то, каким образом он догадался, что мне нужно. Но инфериор, как всегда, оставлял мне кучу загадок.